Ключ нашелся. Между тем, зима передала эстафету весне с тем же облегчением, с каким бегуны передают друг другу палочку. Зима устала выслушивать претензии людей, которым вечно чего-то не хватает. То снега, то мороза, то солнца. Пусть теперь весна помучается. Лара возвращалась от Русланы в хорошем настроении. Объективно, на языке фактов, в ее жизни ничего не изменилось. Ни мужа, ни любовника, ни поклонника. Как не было, так и нет. На других фронтах тоже полный штиль. Декан по-прежнему грузит ее, как вьючного ослика. Денег ей не прибавилось. Дом приобрел еще более обшарпанный вид. То есть никаких подвижек к лучшему. Но почему-то не хочется рыдать. Все это теперь как будто неважно. Солнце хулиганисто лапает землю, отчего сугробы приобретают какой-то обкуренный вид. Воробьи бьются в радостной истерике, стараясь перекричать друг друга. Даже соседка сверху, Зинаида, идет навстречу с подобием улыбки на лице. «Здрасте!» Зина поздоровалась первой. «Я о чем хотела-то? Цветок мой не очень мешает, прилично себя ведет». Она спросила так, как будто речь шла о живом существе, которое способно на безрассудные поступки. «Добрый день!» Сидит тихо, корни смиренно держат в земле, стебли исключительно наружу. Все согласно ботаническому атласу. В глазах Лары играл смех, но не обидный. «Немного осталось. Скоро его комнату закончим. А пока ремонт ему вредно. Не может он в поле жить». «А вы как же?» «Сравнила. Мы-то люди!» – изумилась Зина. «Люди самые выносливые твари. Нам-то что сделается?» «Ну, мало ли. Вдруг заболеете». «Чем? Я на Колыме жила, потом в Надыме». Закалка, сама понимаешь. Шкура у меня дубленая, еще советской вывелки. Меня ремонтом не проймешь. Ой, я спросить хотела. А кто у вас ремонт делает? Может, я потом у вас строителей к себе заберу? Мне бы чисто косметический ремонт сделать. Ну, с косметикой не знаю, неуверенно сказала Зина. Мы чисто покрасить, поклеить. В хозяйственном все покупали, без всякой косметики. Лара улыбнулась, но опять не обидно. «В область сегодня ничего, пригодное к разговору», — подумала Зина. «Так мне тоже, только стены покрасить. Вы, простите меня, как в прошлом году затопили, так я еще ничего и не делала». Зина не стала развивать тему потопа, как будто не расслышала. «Женька мой все сам делает. Он же без отца Рос. Любой гвоздь на нем держится». а — разочарованно протянула Лара. «Я думала, строители». «А он чем хуже?» обострились материнские чувства. «Нет, не в том смысле, но ну, он иногда занят бывает». Лара не знала, как интеллигентно сказать фразу, что ваш сын забулдыга, который часто бывает пьяным в хлам. Зина зыркнула, считала невысказанную фразу с лица смутившейся в облы и набрала воздуха, чтобы пойти в атаку. «Да ты знаешь, что мой Женька в школе первый по математике был, и в институте у него повышенная стипендия была». И девки на него смотрели, как на картинку с календаря. От перечисления былых радостей Зинаиде стало так обидно, что голос предательски задрожал, и бравурная речь словно переломилась. Лара в замешательстве против своей воли вынуждена была наблюдать, как меняется лицо соседки. Только что это была покорительница Колымы, укоротительница Надыма и счастливая обладательница сына, первого по математике. И вмиг что-то произошло. Подбородок Зина затрясся мелкой дрожью, уголки губ поползли вниз, все лицо как будто посерело и набрякло, а из глаз потекли прозрачные бусинки слез. «Ну что вы, не надо! Все как-то устроится!» Ларе было стыдно говорить такую ерунду, но другие слова не шли на ум. Она растерялась и зачем-то погладила Зинаиду по плечу. «Господи, наказал бы меня!» В голосе соседки звучало отчаяние. «Знаю, что заслужила. Меня. Но сына зачем? Да еще так изуверски. Через любовь погубил. Как чуяла с первого взгляда. Возненавидела эту сучку». в о ком?» — сквозь сострадание поднимало голову женское любопытство. «Да кирка эта принес черт на нашу голову. Ей поэт какой-нибудь нужен. С шарфиком на шее. Или с перстнями какими. А мой? Он простой, хоть и умный». Вот и пошло все наперекосяк в его жизни. Турнула она его. Не смог вынести. Любил сильно. Красивая очень. С затаенной завистью спросила Лара. Кто? Кирка? Зина даже улыбнулась сквозь слезы от такой нелепицы. Призрак на ножках. Анатомию по ней изучать можно. это ты и страшно. От такой не открутишься. Почему? Потому что когда красивую полюбил, тогда все понятно. А когда такую, значит он в ней что-то такое увидел, чего никто не видит. Это самый крепкий крючок. Одну красивую можно, другой красивой перебить. Потому артисты только и делают, что женятся. Все красивых, как карты в колоде, тасуют. А тут непонятно, чем перебить можно. Это ж глазом не видно. Вот Женька споткнулся, не смог дальше. А водка, она как костыль, привыкаешь. Начать легко бросить трудно. Зинаида размашисто вытерла лицо, гулка вздохнула и поставила точку. «Или вовсе невозможно». Она, не попрощавшись, развернулась и пошла прочь. Обычная несчастная мать пьющего сына, который не нужен никому, кроме нее. Лара тоже пошла, но былой радости от весеннего антуража уже не было. Стало жалко. Немного соседку и очень сильно себя. Из-за нее никто не спился. Ни один мужчина не сломал свою жизнь из-за неразделенной любви к ней. Или она не способна воспламенять, или все ее мужчины были сделаны из огнеупорного материала. Она даже думала, что других мужчин и нет вовсе. Их придумали писатели ради красного словца. Выходит, ошибалась. Веселый парень Женька, забулдыга, которого она привыкла считать простейшим существом, способен на страдания, которые не перенести безводочной анестезии. Если в нем помещается столько страдания, значит, есть глубина, потаенные ниши, Жаль, ей попадались какие-то плоскодонные мужики, у которых все снаружи, корабли с палубами и без трюма. В этот момент ее глаза зацепились за серый отблеск, просвечивающий сквозь дырчатый снег. Она машинально копнула ногой и обнаружила ключ. Лара подняла его, расчистила пальцами металлические зубчики и радостно покачивая на ладони сказала «Привет, беглец!». Это был тот самый ключ, который она когда-то потеряла, из-за чего поехала в Новую Москву, потом рыдала на морозе от зависти к подруге и от жалости к себе, звонила Руслане. Как давно это было? А ведь прошло всего несколько месяцев. Зимой с ней приключилась целая маленькая жизнь. Ключ ничуть не пострадал от зимовки в сугробе. Он оказался не по зубам ржавчине. Все тот же маленький кусочек обточенного металла, умещающийся на ладони. И тут Лара осознала, что в отличие от ключа, она уже не та. Мысль была мгновенной, не оперившейся в слова, но отчетливой и острой. Ключ потеряла одна Лара, а нашла другая. Никто этого не заметил, но этой и другой Ларе нет дела до остальных людей, до их досужих мнений и обывательских оценок, до их притворных и даже иногда искренних проявлений сочувствия. Ей наплевать. Что в их глазах она выглядит одинокой женщиной взявшей на воспитание неприхотливый цветок который скоро вернется к хозяйке и она останется его вся одна у нее есть трюм сокрытый от посторонних глаз она не плоскодонка ей теперь достаточно самой себя и для радости и для печали она забросила ключ в сумочку и легко вошла в подъезд который больше не имел над ней прежней гнетущей власти у божества стенки было неспособно убедить Лару в убожестве ее жизни.